сравнительная эмуляция, целевые проблемы, выбор спутника жизни, выбор профессии, выбор увлечения, неопределенность и так далее. Сколько раз в жизни все мы сталкивались с совершенно банальной ситуацией, когда создавали себе некую цель, а затем начинали долго и упорно идти к ней. И вот, потратив несколько месяцев и достигнув желаемого, мы понимали, что конечный результат расходится с ожиданиями а время потрачено зря. Что уж там говорить, если такой итог вовсе не редкость для целей, на достижение которых ушли целые годы. Это могут быть отношения или профессии, в которые вы вложили всю свою жизнь в определенном ее промежутке. Ладно бы, жизнь длилась бесконечно, но даже единственный день никто не хочет потерять, не говоря о годах. Ситуация столь ординарна, что мы воспринимаем такие итоги как должное, Ведь мы никоим образом не могли заглянуть в будущее и предугадать все нюансы. Так ли это на самом деле, если у нас есть фаза, которая позволяет смоделировать любую ситуацию? Как инструмент REM психологии сравнительная эмуляция позволяет буквально примериться к любым целям, особенно к тем, достижению которых вы собираетесь посвятить значительную часть жизни. В фазе вы просто оказываетесь там, куда стремитесь, а затем наблюдаете за своими эмоциями. Хотите вы этого в действительности или нет? Если это отношение с человеком, окажитесь лет на 10 вперед в вашей семейной жизни. Переместитесь в ваше будущее жилье, насущный быт, посмотрите, как будет выглядеть человек спустя это время. Сохранятся ли ваши чувства к нему? Захотите ли вы пережить все это не только в фазе? Если речь о выборе стези, Переместитесь вперед во времени, где вы уже достигли успеха, где полноценно работаете в выбранном направлении. Какие у вас будут ощущения? Что вы будете при этом испытывать? Будете ли вы о чем-то жалеть? Ответив на эти и другие вопросы, вы получите дополнительный аргумент к принятию решения в реальности. Вполне возможно, фаза спасет вам годы жизни или придаст дополнительный импульс. Сравнительная эмуляция касается совершенно любой задачи, которая потребует значительных инвестиций в вашей жизни, сил и времени. Нельзя пройти мимо вопроса правдоподобности. А насколько такое подглядывание в будущее в принципе соответствует действительности? Фаза — это не волшебство. Она действительно не может гарантированно предсказать вам будущее. Но не об этом и речь. Фаза позволяет... Моделировать любое пространство и событие ⁇ это факт. Фаза позволяет переживать те же эмоции, что и в реальности. Это тоже факт. Вот именно из этих двух фактов складывается сравнительная эмуляция в РЭМ психологии. Это не способ узнать свое будущее, а едва ли не единственный шанс заранее примерить его на себя и понять, насколько оно по душе. Такое объяснение вовсе не означает, что данный подход будет работать без осечек, ведь огромное количество факторов может повлиять на развитие событий. Вплоть до того, что в процессе достижения цели в реальности вы можете изменить свое отношение к задаче. И тогда будущее будет вам лучше подходить, чем в текущий момент. Однако у вас теперь хотя бы есть шанс заглянуть вперед.